Глава 30. «Думаешь, Деграмон все это время крутился возле лаис чтобы мне отомстить? Или чтобы сделать ее очередной?» Окончание фразы застряло в горле. Мне просто не хватило духу произнести слово, страшное, роковое, которое могло перечеркнуть будущее моей младшей сестры. Они бы не стали так рисковать, если бы дело было только вместе. опустившись в кресло, Мурон извлек из ящика стола кожаный тубус нетерпеливо вытряхнул из него карту. Раскрыв пожелтевший пергамент, придавил один потрёпанный уголок пресс-папье бруском из потемневшей бронзы с рукоятью в виде раскрывшей пасть коброй. Ну, точная копия сирен. Остальные края карты оказались прижаты к столешнице, чернильнице и локтями мага. Сирен покинула Новенну три дня назад. В последний раз её видели в дювре. Обмакнув чернила кончик пера, его светлость обозначил перекрестием линии небольшой городок, расположенный в нескольких лье от монастыря Сен-Луазия, в котором когда-то обучалась Марджори. Здесь ее след оборвался. Ведьме удалось ускользнуть от моих людей. И как же нам теперь быть? Надежда, лучина затлевшая в душе, погасла после слов стража. Папа говорит, они отправились в Новенну, но если стерва, наоборот, оттуда сбежала, ничего не понимаю Почувствовав слабость в ногах, без сил рухнула в кресло. Взгляд заскользил по бесчисленным изломам линий дорог, по расплывавшимся перед глазами названием крохотных селений и больших городов. Эта гадюка могла быть где угодно, а вместе с ней и Лоис. Им нужно место для ритуала, где им никто не помешает. В Чермейский лес Берзе больше не сунется, не рискнет. После нападения в Оржентелле за ее лачугой и окрестностями постоянно следят. То же самое с дворцом Дальбре. Хотя король и отнесся герцогу благосклонно на словах доверия правителя эта семейка лишилась навсегда». Опять мерзкая старуха. Меня передернуло от ужаса и отвращения стоило представить треклятую коргу, протягивающую свои когтистые, изрезанные бороздами морщинами руки, к моей сестре. Ей бы уже давно в земле гнить, червей кормить, а она продолжает губить жизни. Неспособной оставаться на месте, я вскочила. Метнулась в один угол, другой... Нет, не могу. ни сидеть, не ходить, не стоять. У меня и дышать-то получается с переменным успехом. И мысли путались. Сменялись хаотично захлёстываемой паникой, ненавистью, гневом. Если бы кузина и эта мразь перед ней, присмыкающаяся, деграмон... Сейчас материализовались в кабинете, в миг даже косточек от них не осталось бы. Спалило бы ко всем демонам собачьим. Может, попробовать отыскать Лоис с помощью того связующего ритуала, который я проводила, когда пыталась тебя найти? Вспомнилась ночь, когда я, демон знает сколько времени, простояла на коленях, концентрируясь на мужа. Усталая, опустошенная, пребывавшая в каком-то бреду. Не то из-за магии, не то потому, что была в хмелю Тогда пришлось выпить полбутылки Гавайского, выжать из себя все соки, чтобы образ стража лишь на мгновение промелькнул в зеркале. Но, может, в этот раз повезет больше? Если будет нужно, я хоть тысячу раз себя до изнеможения доведу. Главное, чтобы это помогло выяснить Дилаис. Другой вопрос, как потом в таком состоянии буду спасать близняшку и разбираться с белобрысой тварью? Морон что-то пристально изучавший на карте, покачал головой. «На ритуалы времени нет. Думаю, я и так знаю, где они». Поднялся решительно. У графа Фалекруа было три имения, и лишь одно находится вблизи Дювре. На месте сирен я бы так и поступил. Отправился в заброшенный дом, чтобы... Марки запнулся. Липкий страх змеей прополз вдоль позвоночника вверх, чтобы потом петлей обвиться вокруг горла. Было тошно от одной лишь мысли, что, явившись в тюли, я обнаружу там... Не Лоис, а демоницу, которая вознамерилась присвоить себе её тело. Разумеется, я рванулась за стражем. Из полумрака кабинета в коридор, залитый слепящим полуденным солнцем, а оттуда в спальню мужа к зачарованному зеркалу. Как же хорошо, что мне не удалось тогда разбить подарок благоверного. Надеюсь, только мама догадалась перенести зеркало обратно из конюшни в дом. Полагаю, нет смысла просить тебя остаться с родными. Я здесь с ума сойду упрямо мотнула головой. «Если с ней что-нибудь случится, пока буду отсиживаться вновь и глотать успокаивающие отвары. Никогда себе не прощу». К счастью, Мурон не стал настаивать, чтобы осталась дома, кивнул, соглашаясь, и приложил ладонь к золоченой раме зеркала. Понимал, что за подмогой посылать некогда, и так неизвестно, сколько у нас осталось времени и осталось ли вообще. А одному маркизу с огненным магом, стражем и столетней колдуньей справиться будет непросто. Мне же следовало как можно скорее обуздать свои чувства и готовиться к бою. Вспомнить все, чему учил меня супруг, чему я сама научилась за последние недели, и проводить, наконец-то, кузину в последний путь. Им всем указать во мглу дорогу. Обычно на путешествие через зеркала уходило всего пара мгновений, я только и успевала, что зажмуриться окунаясь в густой марево-чар, а, открыв глаза, уже оказывалась в другом уголке Вальхейма. Сейчас же каждая секунда, казалось, длилась вечность. Почувствовав под ногами твердую почву и увидев, что стою в небольшой комнатушке, соединявшей родительские покои, облегченно вздохнула. Сердце в груди прыгало, как сумасшедшее. Теперь главное успеть, не опоздать. мечать в тюли и молить единую, чтобы они были там, и чтобы Лаис еще была собой. «Обещаю», — шептала не то вслух, а может мысленно спеша замороном вниз по лестнице, противно скрипевшей рассохшимися половицами. «Обещаю, что больше никогда не буду на нее злиться, обижаться за глупые выходки. Все, все, все свои украшения ей подарю. Найду способ залечить ее сердечко. Только, пожалуйста, Витала, помоги. Не допусти непоправимого». Из кухни в прихожую выбежала перепуганная Нонон, на загородив нам дорогу. Наверняка решила, что это губители позарились на обвершалые стены и нехитрый скарп Лефиенов. Служанка вскрикнула от неожиданности, поняв, кто перед ней. Зачем-то осенила себя знаком единой. «Ваша светлость и ваша светлость, как вы сюда попали? Господа ведь к вам отправились уже три дня, как в пути. Как угорелые сорвались с места, когда это глупо. Ах, вы, должно быть, еще не в курсе!» Всплеснула руками, перепачканными в муке, болтушка. «Потомни, но он, где сейчас Сильвин?» «Я денег ему велела вычистить. Совсем в последнее время обленился мальчишка. Лаис ведь замуж выскочила». Но мы её уже не слушали. Мальчишка, широкоплечий бугай больше шести футов ростом, обнаружился в конюшне. Старательно вычищал стойло, исполняя материнский наказ, а увидев нас от удивления, сел на пятую точку и тоже, по примеру родительницы, осенил себя знаком богини. «Поедешь с нами», — распорядился Морон и велел быстро седлать лошадей. «Зачем?» — шепотом накинулась на благоверного, пока Сильвин готовил и выводил из конюшни молоденьких ретивых кобылок, не так давно презентованных барону стражем. Папа любил лошадей, а Дэшалон, как мог, пытался загладить перед тестем вину за свои прошлые злодеяния. — Но чем он нам там поможет? — Увезет тебя, если будет нужно. — Но... — Или ты останешься здесь. — жестко перебил меня Маркиз. Уже и забыла, каково это, замерзать, погружаясь в лед его глаз. — Умеешь обращаться с оружием? обернулся Моран к парню. Сильвин, явно взволнованный, не отважился на вопросы, только кивнул и продемонстрировал нам заткнутый за голенище нож. «Хорошо», — удовлетворённо сказал страж, «вежись за нами. Но если со мной что-нибудь случится, забирай маркизу и уезжай. Всё понял?» «Как не понять?» Парень ловко вскочил в седло. «Забирать маркизу и уезжать?» Мне умаститься на лошади помог его безапелляционная светлость, строго-настрого приказав не геройствовать и в случае чего сразу спасаться бегством. Пришлось пообещать, что, конечно же, так и сделаю. Для себя же решила, что буду действовать по обстоятельствам. Да и не брошу я Морона, о чем бы он там ни просил и что бы мне не говорил. Сумасшедшие скачки сквозь пекло, столь редкая в здешних краях. Вдоль гречишных полей, уже сбросивших свой белорозовый наряд под удары сердца, заглушаемые стуком лошадиных копыт, выбивающих пыль из растрескавшейся от жара земли. Знойный воздух, напитанный терпким запахом травы, порыжевший от палящих лучей, обжигал легкие. Кружил голову. На небе не облачко. Лишь бледно-желтое пятно солнца, плывущее следом за нами, как будто преследующее нас. Когда вдалеке показались покатые крыши тюли, Его медовые стены, горевшие в полуденных лучах, я чуть не свалилась с лошади. Подалась вперёд всем телом, как будто с такого расстояния могла разглядеть хоть что-то в чёрных провалах окон. «Ты в порядке?» спросила с беспокойством, нагнав Морона. Его светлость не переносил жару, да и кому нравится чувствовать себя перепёлкой, засунутой в раскалённую печь. Наверное, от того и был таким бледным, почти что пепельным. «Вполне». На миг зажмурился Маркиз. Сильнее, сжав по воде, рванул вперед, чтобы уже через каких-то несколько секунд оказаться возле неплотно прикрытой узорчатой кованой калитки, а оттуда, мимо покрытых мхом фонтанов и заросших сорняком газонов, к парадному входу с белыми полукружиями лестницы, формой, напоминавшей подкову. Спешившись, взлетела по лестнице вследом за мужем. «Чувствуешь?» Страж толкнул тяжелые створки. Сильвин, такой же бледный, как Маркиз, напряженно озирающийся, с ножом наготове крался за нами следом. Полагаю, я выглядела не лучше своих спутников, и цветом лица тоже вполне могла сойти за призрак Тюли. Судорожно кивнула в ответ, из последних сил борясь с дурнотой. Зловоние, не то, которое источает демон, но тем не менее такое же острое, тошнотворное, ощущалось повсюду. Древняя темная магия пропитала воздух, сами стены, затканные по углам паутины, с угодившими в нее насекомыми. А вот так и Лаис угодила на свою голову. Ступая по потускневшему мрамору пола, по которому кружила, потревоженная ветром, ворвавшимся в дом вместе с нами, прошлогодняя листва, мы приблизились к лестнице. Я запрокинула голову, концентрируясь на малейшем звуке, вскользя взглядом по убегающим вверх ступеням, постепенно тающим в полумраке верхних этажей, Старалась отогнать непрошенные воспоминания, дрожью отзывавшиеся во всем теле. Именно здесь, в этом доме, меня лишили силы. Здесь я украдкой любовалась стражем на балу, устроенном в честь его распрекрасной супруги, моей кузины и самого страшного кошмара моей жизни. Уже шагнув на первую ступень, Моран замер на миг. Потом метнулся обратно, бросился через холл к просторных пустынных комнат, и я последовала за ним. Бегом, разгоняя давящую тишину дробью каблуков, постепенно улавливая монотонное старушечье бормотание и всхлипы, сдавленные всхлипы и мольбу сквозь слезы. Плакала Лоис. Точно подхлестнутая помчалась на звук. В тот момент я плохо соображала, или скорее не соображала вовсе. Бежала, задыхаясь от ужаса. Ругала себя и проклинала, боясь, что опоздала. Не поняла, как так получилось, что сумела обогнать стражи, Не заметила, что с ним творится что-то неладное. Моран двигался все медленнее, как будто из последних сил. Обернулась на миг. Кажется, его подхватил Сильвин или... В следующее мгновение меня сковала цепями ужаса. Резные створки распахнулись от удара ладоней. Запнулась, парализованная страшным зрелищем. Лоис, распростертая на полу, и склонившаяся над ней три демона. Зеркало, в котором застыло искаженное мукой лицо мужа. Вязкая марево чар, расползающаяся по залу, темным облаком нависла над сестрой. — Нет! Пламя непокорное, мне неподвластное, хлынуло к магам и тут же погасло, превратилось в дым, смешавшись со злыми чарами колдуньи. Но, по крайней мере, сирена отскочила с яростным шипением, выпустив из своей руки окровавленную ладонь моей сестры. — И надо же было демоном притащить тебя сюда именно сейчас! — истерично вскрикнула герцогиня. — Решила сдохнуть за компанию с сестрой? я облегченно перевела дух разгнилая душонка сирен не покинула присвоенное ею тело опаль, значит, Лаис жива. «Только после вас, мадам!» Огрызнулась, чувствуя, как радость живительным теплом растекается по венам, заполняет каждую мою клетку. Жаль, ее заметно поубавилась когда меня чуть не сбила с ног волна горячего воздуха, прокатившаяся по залу и больно ударившая в меня. Грудь противно заныла. Меня отнесло на несколько шагов назад, но всё же я сумела удержать равновесие и устоять. — И это всё? На что ты способна? Сирен, разочаровываешь. — Разберись с нею живо! — велела Деграмону проклятая чародейка, даже не взглянув в мою сторону, и продолжала, сгорбившись что-то зловещее, бормотать, водя иссохшими руками над телом лаис Время от времени глаза, подёрнутые бельмами, хищно впивались в зеркало, где в агонии корчилась тёмная сущность Дешалона. Серватая дымка чар как будто вытекала из отражения, что явно доставляло тени не самые приятные ощущения. Двойник маркиза шипел, скалился, бился о мерцающую гладь, тщетно пытаясь вырваться из оков губительной магии. Тут уж мне и вовсе перехотелось насмехаться и ликовать. Но когда Адриан с колен поднялся... «Что это ты так побледнела, а? Что, александра со стражем слабо тягаться?» вякнула трусливо пятясь к ведьме своей ширме герцогиня. Деграмон рванулся ко мне с выражением такой лютой злобы на лице, такой ярости, что я... Нет, не испугалась, растерялась. Оцепенела, обуреваемая желаниями поскорее оказаться возле лаис и оттолкнуть от нее примерскую старуху, раздавить точно крысу, стерву-кузину, спасти Морона от гибели. Не знала, как поступить. Замерла, глядя в налитые кровью глаза мага, и лишь в последний момент вскинула дрожащие руки, отразив брошенный в меня сгусток пламени. Тот впечатался в стену, оставив на шелке обоев черную прогалину. А Деграмон наверняка впечатался бы в меня, сбив с ног, и если бы на перерез ему с ревом не бросился маркиз. В прошлом друзья, а ныне заклятые враги, стражи сцепились и покатились по полу в выступлении, нанося друг другу удары. И его светлость тут как тут. Пожаловал! Стараясь за издевкой скрыть волнение, воскликнула сиренка. Что ж, похороним вас в общей братской могиле. Только я сначала силу свою себе верну. Эта сила никогда тебе не принадлежала. Твоя мать украла её у меня!» Кузину перекосила знатно. Лицо и до того искажённая уродливой гримасой ярости сморщилось ещё больше, побагровело, став похожим на засоленный в бочке помидор. В пару мгновений сиренту открывала, то, то закрывала рот, словно выброшенная на берег рыба силе что-то сказать, но была не способна выдавить из себя даже звук. Продолжала багроветь. Не то от ярости, не то от стыда. Не знала? Я сделала несколько шагов по направлению к туманной завесе, охватившей ведьму и по-прежнему находящуюся в ее власти сестру, но была вынуждена остановиться. Чары не позволяли двигаться дальше. Спроси у своей марионетки Берзе. Это она превратила тебя из пустышки, из ничтожества, которым ты была и которым снова стала в магичку огня, наследницу Моров. Хоть ничего из того, чем ты обладала, никогда тебе не принадлежало. Ты пустышка, сирен, пустышка! Замолчи, сейчас же замолчи! Прекрати, немедленно!» — завизжала кузина, по-детски затопав ногами, как ошпаренная подскочила к чародейке. «Это правда? Правда, что она сказала?» Берзе, пребывавшая в неком подобии транса, даже ухом не повела. Я с тревогой оглянулась на Морона. Ни он, ни Деграмон, и не пытались колдовать. Маркиз боролся из последних сил, слабее из-за магии треклятой колдуни, а я не знала, как разорвать нить-чар, связавшую Берзе с зеркалом. К счастью, его демоново сиятельство тоже ослаб. Ритуал, который мы так вовремя прервали, измотал его основательно. Слабак. На помощь Морону подоспел Сильвин. Руга проклятия раздававшиеся под сводами зала, стали еще более громкими и витиеватыми. — Это тебе золоист, тварь! — потеснив марки, загремел конюх, в запале позабыв, почему чьему лицу кулаками елозит. — А вот еще и еще! А, -а, а Пламя, объявшее руки стража, обожгло Сильвину скулу. Зарычав, Деграмон повалил юношу навзничь, сдавив полыхающими пальцами ему горло. Я метнулась была к Сильвину, но меня отнесло в другой конец зала мощным потоком воздуха, ударом кузины, которую лишь на мгновение выпустила из виду. А на кушетку, силой приложившись головой о мраморной завитушке, обрамлявшей камин. До звездочек в глазах и боли, обжегшей затылок. До крови, горячей струйкой, из искользившей по шее. Успела заметить, что Морону удалось оттащить от Сильвина стража. А дальше перед глазами ярче пламени вспыхнула картина застонал Лаис, выгнувшись дугой. Растопырившая над ней крючковатые пальцы ведьма дёргала сестру точно куку за невидимые нити чар, вытягивая из неё душу, и орванулась к Лаис, но была отброшена к стене очередной яростной атакой Дальбре. Созданный сирен ветер закружил вокруг меня, не давая даже слабому огоньку затрепетать на ладони. «Всё ещё разочарована мной, кузина?» Ухмыльнулась её насквозь прогнившая светлость. Горячий поток воздуха ударил наотмашь. Обжег и тело, и легкие. Я было поднявшись, как подкошенная рухнула на пол. Глаза слезились, и с каждой секунды головокружение только усиливалось. Я больше не видела сирен, лишь размытое пятно, в которое та превратилось. Не слышала стонов Сильвина, потонувших в оглушительном гуле, все громче звучавшем в сознании. Не слышала яростного рычания, сцепившихся в смертельной схватке хищников с стражей. От забытия меня отделяла хрупкая грань реальности, которую я уже почти переступила. А потом пелену, закрывшую разум ярким лучом, прорезала воспоминания. Беззаботная юная красавица покоряет сердца гостей Маркиза. Звонкий смех Лоис, словно тысячи серебряных колокольчиков, звучит под сводами бального зала Вальдемана в вечер моей помолвки с Мороном. Мне вспомнилось волнение сестры, радостное возбуждение перед ее первым представлением на венской знати. И счастье, переполнившее Лоис, когда отец пришел в себя после долгого сна. На ум приходило много-много других светлых мгновений, которые у нее были и которые еще непременно будут, если я сейчас не отступлю. Но раз сила твоя, с ней и подохнешь. С ненавистью прошипела Дальбре. Приподняв тяжелые, будто налитые свинцом веки, я увидела, как сирен, по-прежнему размытая, словно чернильная клякса, вооружившись кочергой, наверняка найденной в недрах камина, приближается ко мне. Чувств не осталось. Не осталось ярости, ненависти, страха. Я как будто заледенела изнутри, разом отсекла все лишнее. Все, что мешало сконцентрироваться на даре предков, помочь сестре и раз и навсегда попрощаться с кузиной. Чувство поглотила тьма. Штормовой волной поднялась она из глубин моего естества. Густыми потоками хлынула с раскрытых ладоней, растеклась вокруг мутными водами, ломая и превращая в паркет в жалкое крошево. Под властной моему приказу темная магия метнулась к герцогине, готовая ее ужалить смертоносным жалом. Сирен не успела убежать. Не успела метнуться к своей покровительнице-ведьме, чтобы, как обычно, спрятаться у нее за спиной. А вот Берзе не растерялась. Подскочила на удивление шустро, будто семнадцатилетняя девчонка и выпалила, приняв самое простое и выгодное для себя решение. «Сами тут разбирайтесь». Предсмертный крик кузины смешался с восклицанием чародейки, окутавшей себя вихрем заклинания. А в следующий миг старухе и след простыл, да и от некогда сиятельной маркизы дышал он, спустя короткое мгновение, осталось лишь изуродованное ядовитой силой тело. Чужое, никогда ей не принадлежавшее. Магия моров схлынула черными змеями, расползлась по углам зала, а потом и вовсе растаяла. Сил на то, чтобы подняться и подойти к сестре, у меня уже не осталось. Поэтому я просто подползла к Лоис, вложив в это простое действие последние крупицы энергии. Со стоном удовлетворения растянулась на прохладном полу. Сжала хрупкое запястье близняшки, ощутив, как под кончиками пальцев раздается слабое биение пульса. Невидящим взглядом поискала Морона, обнаружив мужа победонос настоящего, ладно, вру, устало сидящего, над телом графа, грудь которого была продырявлена сильвиновым кинжалом и только после этого позволила себе на время уйти из реальности.